Как-то государыня приказала ему принести часы, объяснив именно какие. Попов ответил, что таких у нее нет. «Принеси все ящики, я сама посмотрю, коли ты упрямишься», — сказала императрица. «Зачем их понапрасну таскать, когда там часов нет? Исполняй, а не груби», — заметил бывший при этом граф Орлов. «Еще правда не запрещена», — «Она сама ее любит», — возразил Попов. «Я принесу, мне что же?» Ящики были принесены, но часов не нашли. «Кто же теперь неправ, вы или я, государыня?» — спросил Попов. «Я. Прости меня», — отвечала та. В другой раз, не находя у себя на бюро нужной бумаги, императрица сделала тому же Попову выговор. «Верно, ты ее куда-нибудь задевал?» — сказала она. «Верно, вы сами куда-нибудь ее замешали?» — грубо отвечал он. «Ступай вон!» — с досады крикнула императрица. Попов ушел. Скоро, найдя бумагу в другом месте, она приказала позвать Попова к себе. Последний, однако, сразу не пошел. «Зачем я к ней пойду, когда она меня от себя выгнала?» — возразил он. Только по третьему зову предстал он перед дочерью своей государыни. Раз рано утром императрица взглянула в окно и увидала, что какая-то старуха ловит перед дворцом курицу и никак не может поймать. «Велите пособить бедной старухе, узнайте, что это значит», — приказала она. Государыне донесли, что внук этой старухи служит поваренкам. и что курица казенная, краденая. «Прикажите же навсегда, — сказала Екатерина, — чтобы эта старуха получала всякий день по курице, но только не живой, а битой. Этим мы отвратим от воровства молодого человека, избавим от мучения его бабушку и поможем ей в нищете». После того старуха каждый день являлась на кухню, и получала битую курицу. Волосы государыни были очень длинны, так что, когда она сидела в кресле, достигали до полу. Убирал их ежедневно парикмахер Козлов, жена которого жила вне Петербурга. Государыня однажды осведомилась у него о здоровье последней. Пишет государыня, что здорова. «Как? Неужели она не приезжает видеться с тобою?» Да на чем? Нанимать дорого, казенных же теперь не дают. Вы нам много хлопот наделать изволили, сократив конюшни. В то время только что ввели сокращение по конюшенному ведомству. Не верю, однако же, чтобы с такой точностью исполняли мое приказание, и чтобы по знакомству выпросить было невозможно. Скажи мне откровенно. Сказал бы, отвечал Козлов. но, боюсь, как бы не прознал это обершталмейстер. «Нет, ручаюсь, что все останется между нами», успокоила его императрица. «Тогда знайте, что все старое по-старому. Лишний поклон и коляска подвезена. Только не проговоритесь, не забудьте обещания». «Ни-ни», сказала царица и держала тайну. В числе дворцовых поваров был один очень плохой. Но государыня не уволила его, и когда наступала его очередная неделя, говаривала. Мы теперь на диете, ничего, попастимся, зато после хорошего поедим. Однажды государыня выслушивала чей-то доклад, а в соседней комнате придворно играли в валан и так шумно, что заглушали слова читавшего. «Не прикажете ли», — сказал он, — «велеть им замолчать?» «Нет», — отвечала императрица, — «у всякого свои занятия. Читай немного погромче и оставь их веселиться». Такова была великая Екатерина как человек. Недаром имя матушки-царицы окружено было для современников ореолом доброты и мудрости. Последнее качество, впрочем, уже было качество императрицы.